Глава сороковая. Реляция. Герцог Дебуфор обращался к Атосу. Письмо, предназначавшееся человеку, было доставлено трупу. «Дорогой мой граф», — писал герцог своим размашистым почерком неумелого школьника, «великое несчастье омрачает нам великую радость. Король потерял одного из храбрейших солдат, я потерял друга». Вы потеряли господина Дебражелона. Он умер со славой, Такою славой, что у меня не хватает сил Оплакивать его так, как хотелось бы. Примите мои соболезнования, дорогой граф. Небо посылает нам испытания Соразмерно величию нашей души. Это испытание непомерно, Но оно не превышает вашего мужества. Ваш друг, герцог де Буфор. К письму прилагалась реляция, написанная одним из секретарей герцога. Это был трогательный и правдивый рассказ о мрачном, оборвавшем две жизни событии. Д'Артаньян, привыкший к потрясениям битв, сердцем недоступным чувствительности, не мог подавить в себе дрожь, увидев имя Рауля. Имя своего любимца, больше того, своего сына, ставшего, как и отец его, лишь бесплотную тенью. «Наутро», — сообщал секретарь герцога, — «монсеньор-герцог назначил атаку. Нормандские и пикардийские полки заняли позицию среди серых скал у подножия горного склона, на котором высятся бастионы Джиджелли. Начали стрелять пушки. Сражение завязалось. Исполненные отваги полки продвигались вперед. Пикинеры с пиками наперевес, мушкетеры с мушкетами». Герцог внимательно следил за движением войск, готовый поддержать их сильным резервом. Рядом с герцогом находились старейшие капитаны и адъютанты. Господин Викон де Брожелон получил приказ не покидать его светлость. Между тем пушки противника, который вначале стрелял не целясь, выправили огонь и пущенными с большой меткостью ядрами убили несколько человек вокруг герцога. Полки, колоннами шедшие на укрепление, также понесли некоторые потери.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 Однако было видно, что его храбрость проистекает не из стремления взять верх над врагом, стремления естественного в каждом сражающемся. Нет, эта храбрость была какой-то деланной, наигранной, почти принужденной, он старался опьяниться с боя и окружающим кровопролитием. Он настолько потерял власть над собой, что герцог приказал ему остановиться».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 «Остановитесь, Брожелон!» — снова прокричал во весь голос герцог. «Остановитесь! Заклинаю вас вашим отцом!» Услышав эти слова, господин Доброжелон обернулся. Его лицо выражало живое страдание, но он летел вперед. Тогда мы подумали, что его понес конь. Догадавшись, что Виконт уже не в силах сладить с конем, монсеньор крикнул «Мушкетеры, стреляйте! Убейте под ним коня! Сто пистолей тому, кто убьет коня!» Но как убить коня, не поразив всадника? Никто не решался. Наконец такой человек нашелся. Из рядов вышел самый лучший стрелок во всем пикардийском полку, которого звали Люцерн. Он взял на мушку животное, выстрелил и, очевидно, попал в него, поскольку кровь обогрела белый круп лошади. Только вместо того, чтобы свалиться на месте, этот проклятый конь поскакал еще яростнее. Виконт приблизился к укреплению на расстоянии выстрела из пистолета. Раздался залп и окутал его облаком огня и дыма. Когда дым рассеялся, мы увидели его на ногах. Конь был убит. Арабы предложили Виконту сдаться, но он отрицательно покачал головой и продолжал упорно идти к заграждениям. Это было смертельной неосторожностью. Однако вся армия одобряла его за то, что он не избегает опасности, не скрывается от нее, раз несчастье завело его так далеко от своих. Он сделал еще несколько шагов, и два наших полка восторженно зааплодировали ему. В этот момент второй залп потряс стены, и викон-доброжелон снова исчез в вихре огня и дыма, но когда на этот раз рассеялся дым, все увидели, что юноша уже не стоял на ногах. Он лежал среди вереска на склоне холма, так что голова его находилась ниже, чем ноги. Арабы начали выползать из своих укреплений, чтобы отрубить ему голову или унести с собой тело, как это в обычае у неверных. Но герцог Бофор неотрывно следил за всем происходившим на наших глазах, и это грустное зрелище исторгло из его груди скорбные вздохи. Увидев арабов, перебегавших среди мастиковых деревьев, словно белые призраки, он стал кричать — «Гренадеры мои, пикинеры, неужели же вы позволите им захватить тело этого благородного воина?» С этими словами, размахивая над головой шпагою, он сам поскакал на врага. Полки с яростным криком устремились за ним, и этот грозный крик был не менее страшен, чем дикие вопли арабов. Над телом господина Доброжелона завязался упорный бой. Он был до того жарким, что сто шестьдесят арабов полегли рядом с пятьюдесятью нашими. Лейтенант нормандского полка взвалил тело Виконта на плечи и принес его на наши позиции. Между тем успех развивался, полки увлекли за собой резервы, и укрепления противника были взяты. К трем часам огонь арабов затих, бой в рукопашную продолжался. К пяти часам победа повсюду осталась за нами, противник покинул свои позиции, и герцог велел водрузить на вершине холма белое королевское знамя. Только тогда можно было по-настоящему проявить заботу о господине Доброжелоне, у которого насчитывалось восемь глубоких ран и который почти истек кровью. И все же он продолжал дышать, и это доставило невыразимую радость герцогу, пожелавшему присутствовать при первой перевязке и осмотре раненого хирургами. Между ними нашлись двое, которые объявили, что Виконт будет жив. Герцог де Буфор заключил их в объятия и пообещал каждому по тысяче луидоров, если им удастся спасти Виконта. Виконт услышал эти восторженные восклицания герцога, и был ли он в отчаянии от того, что, быть может, останется жив, или уж очень страдал от ран, но на лице его отразилась досада, которая заставила призадуматься одного из секретарей, в особенности, когда он услышал то, что последует в нашем рассказе несколько ниже. Третий, посетивший раненого хирург, был брат Сильван из монастыря Святого Козьмы. Он был самым сведущим среди наших хирургов. Он также исследовал раны Виконта и ничего не говорил. Господин Доброжелон пристально смотрел на него и следил, казалось, за каждым движением, каждой мыслью этого хирурга-ученого. Этот последний — Отвечая на вопросы, которые ему задал герцог, сказал, что из восьми ран, по его мнению, три раны смертельны. Но раненый настолько крепкого телосложения, его юность так всепобеждающая и божье милосердие так неисповедимо, что, быть может, господин Доброжелон и поправится, но только в том случае, если будет сохранять полнейшую неподвижность. И, обращаясь к своим помощникам, брат Селиван строго добавил, «Только не трогайте его даже пальцем, иначе вы убьете его». мы вышли из палатки с некоторой надеждой. Секретарю, о котором я упомянул уже выше, между тем показалось, что на губах господина Доброжелона, когда герцог сказал ему с в голосе «О, Виконт, мы спасем тебя», проскользнула чуть приметная горестная усмешка. Но вечером, решив, что больной успел уже достаточно отдохнуть, один из врачебных помощников вошел в палатку Виконта Доброжелона и тотчас же с криком выскочил из нее. Встревоженные, мы сбежались на этот крик. Герцог был с нами. Помощник хирурга указал на тело господина Доброжелона, распростертое на земле близ кровати. Оно лежало в крови. По-видимому, у больного случились судороги, или он метался в жару и упал. Падение и было непосредственной причиной смерти, как и предполагал брат Сильван. Беконта подняли. Он похолодел и был мертв. В правой руке он держал белокурый локон, и эта рука была крепко прижата к сердцу. Дальше следовали подробности экспедиции и победы, одержанной над арабами. Д'Артаньян остановился на рассказе о кончине Рауля. — О, несчастное дитя! — прошептал он. — Бедный самоубийца! И, обратив взгляд к той части замка, где была комната графа де Афер, он тихо сказал себе. «Они сдержали данные ими друг другу слово. Теперь, я думаю, они счастливы. Теперь, должно быть, они уже вместе». И он медленно направился к цветнику. Весь двор был запружен опечаленными соседями, делившимися подробностями этого двойного несчастья. и обсуждавшими приготовление к похоронам.